глава 3. первая зона русской экспансии расселение русских в наплеменной полосе приволжья и Приуралья. завершением колонизации территории европейской россии восточнославянскими народностями является тот отдел к которому мы теперь переходим его основная черта есть та что колонизация это происходило при свете истории в сравнительно недавнее время и в современную нам эпоху мы уже условились считать эту часть процесса переходной стадии от московского государства к созданию Российской империи, так сказать, первой зоны русской экспансии в этом направлении. Процессы здесь излагаемые, как сказано, тесно связаны с предыдущими. Их особенностью является, однако, та отчетливость, с которой явления, нам уже известные, представляются здесь благодаря своей сравнительной новизне и богатству исторического материала, их освещающего». Этнический субстрат колонизации, отношение к нему новых колонизаторов, борьба, покорение, восстание, отход прежнего населения или его слияние с новым, автоматизм колонизации и руководство из колонизирующего центра, создание новых расовых, этнических и лингвистических разновидностей – все это выступает наглядно перед нашими глазами в тех же формах, как происходило и прежде, но может быть документировано положительными данными». На протяжении процесса есть победители и есть жертвы. Жертвами являются отодвинутые или слившиеся, так или иначе исчезнувшие или исчезающие этнические группы. К ним нам придется вернуться. Их существование и расселение в прошлом служило до сих пор предметом предположений, постепенно оно становится предметом непосредственного наблюдения и изучения». Народности, о которых прежде всего будет идти речь, нам отчасти уже известны. Исчезнув в пределах нами изученных, они сохранились в восточной полосе Европейской России, на притоках Двины и за рекой Цной и Мокшей. Но главной темой в этой первой зоне имперского творчества является переход русского населения из инородческой территории Предуралия за Урал в Сибирь страница 470. Это первый крупный факт создания русской колонии за пределами национального государства. Мы посвящаем ему особое внимание, следя за ним от начала до конца. Для иллюстрации к последующему изложению обращаю внимание читателя на карту номер 51, цель которой связать пройденные ранее в Европейской России этапы колонизации завершением этой колонизации по всю сторону Урала среди инороческого населения и с переходом колонизации за Урал в пределы Западной Сибири. Исчезнувшие в процессе прежней колонизации народности отмечены на карте прерывистым штрихом, их позднейшие заместители — полным штрихом. Заштрихованное пространство круглосуточно ГУМ Москвы представляет тот тесный центр московского княжества в его пределах от Даниила, Калиты до Ивана III. Страница 471 -я. Из этого исходного центра объединен был политический бассейн Центрального Междуречья. Колонизирующий центр выделил себя административно в одну единицу замосковных городов, прибавив к Междуречию верхнее течение Волги с северными притоками. Номер один на карте. Затем он выдвинул кругом себя укрепленные рубежи с целью обороны от немецкой 3 и литовской 4, полевой 9, степной 8 и низовой волжской 10, Украин. Отсюда московское государство перешло от обороны к наступлению на западной границе и колонизации на Южной и восточной. Это последняя часть и будет теперь предметом нашего изложения. Наступление славян на туземцев конечно не могло происходить в мирных формах. Громадное количество городищ, твердей, построенных по берегам рек и в лесах, свидетельствует о первом звене борьбы. Туземцы здесь организовывались для обороны. Когда оборона становилась невозможной, следующим звеном было отступление. При огромных слабонаселенных пространствах лесной полосы и при полкочевом охотничьем бытии туземного населения перемена мест была и надолго осталась самым легким исходом. Но часть населения, особенно та его часть, которая могла и умела организовываться в более широкие племенные союзы, не так легко уступала места славянской колонизации, особенно в местах, отдаленных от центра уходя с речных берегов в глубину леса, где уже имелись его промысловые угодья и зимовья, она оказывала более или менее сильное сопротивление. Ассимиляция населения, закрепившегося на месте, затягивалась на многие поколения и особенно замедлялась после перехода славянского населения к христианству, а части иноплеменного к исламу последним этапом доисторической славянской колонизации в Центральном Междуречье на территории замосковных городов было столкновение Кривичей и Вятичей с исчезнувшим племенем Меря. Меря и Черемисы. Мы уже касались спора между археологами о последствиях этого столкновения, о той или другой пропорции смеси между обоими этническими элементами, славянским и финским. Мы приняли также догадку Смирнова о границе, отделявшей в VII-IX веке сплошное славянское население от Мирянского. Граница эта отмечена оборонительной чертой укреплений по реке Нерли-Мерли и между озерами Нера-Мера Ростовским и Переяславским-Клещина. На север, за Волгу, кажется, можно продлить эту линию вверх по реке Костроме до Галича-Мерзкого. Мы видели также, что, судя по показаниям арабских писателей, славяне-кривичи уже перешли эту черту и даже началось слияние колонистов с местным населением. Страница 472. -я. Еще одно подтверждение существования этой черты находим в остатках топографической номенклатуры. Название Меря, Мерская, Усть-Мерская не переходит из бывшей Костромской и Владимирской губернии западнее в Ярославскую. Можно ли, однако, считать Мерю окончательно вымершим племенем? Наше предположение об уходе финского населения как первой стадии процесса подтверждается, если примем, что название Меря тождественно с названием Мари, которым называют себя Черемисы. Теперешняя Марийская автономная область, отмеченная между реками Ветлугой и Вяткой и соответствующая современному расселению черемисов на левом берегу Волги, луговом далеко не охватывает их прежней территории. Летопись сохранила память о пребывании черемисов на Оке, а топографическая номенклатура, подобранная Смирновым, расширяет эту территорию на юг, где сохранился незначительный остаток горных черемисов на запад до реки Костромы и на север к верховьям рек Унжи, Ветлуги и Вятки. Смотрите карту номер 51. Возможно, что на этих обширных пространствах черемисы передвигались, меняя места и не владея всей этой территорией одновременно. Но ведь они оставили свои следы и причем довольно позднее. На карте номер 51 территория исчезнувшей Мере в Суздальском княжестве, а также и территория Мари-Черемис по обе стороны Волги отмеченная прерывающимися чертами, а теперешняя Марийская область между Ветлугой и Вяткой обычным штрихом. Смирнов проводит хронологическое различие между передвижениями двух групп черемисов Марии. Западная группа перешла, по его мнению, в Костромские и Ундженские леса с Нагорного берега Волги уже в XI или даже в X веке, тогда как Вятская группа переселилась оттуда же к 15 веку, отодвинув прежних поселенцев, оставивших по себе номенклатуру, необъяснимую из черемисского языка. Отождествив Мари с Мери, мы можем уточнить это в общем правильное наблюдение. Меря Костромская, Галич, могла уже сидеть на своих местах раньше 10 века в эпоху Волжского Каганата, 7-8 век, и, может быть, еще раньше. Мари правого берега Волги, горные черемисы, несомненно, вынуждены были переселиться на левый берег под давлением новых пришельцев, мартвы, пережив предварительно на своем прежнем месте последовательное влияние других более культурных элементов, чувашей и татар. Обе народности не финского, а тюркского происхождения. Обе выделены в настоящее время в две автономных республики Советского Союза. Чуваши в углу между Волгой и Сурой до Аллатыря, татары казанские, их соседи от Свияги, по обоим берегам Волги до Тетюшей и Камы, до впадения реки Белой и до реки Ик. Страница 473. «Особый интерес представляет несомненное родство чувашей по языку с волжскими болгарами, смотрите выше, и это же отодвигает их историю в отдаленное прошлое, к сожалению, неизвестное».